Глава 17 Река Жук, прыгай, до берега не так уж далеко, да плывем. Нет! Какого хрена, жук? Я плавать не умею. Твою мать, куртку скидывай и ботинки. Бросай все, я тебя попробую дотянуть. Как? Башку твою над водой я буду поддерживать. А ты ногами работай, помогай, не цепляйся за меня, утонем оба. Слазь в воду. Эта штука сейчас потонет и нас за собой потащит». Бомж, держа жука за шиворот рубахи левой рукой, ухитрялся пока что уворачиваться от тянущихся к нему рук паникующего потенциального утопленника. Заплыл жуку за спину и потащил за собой, загребая правой. В чести истарожилости Стикса тот умудрился через пару минут успокоиться и перестал хватать своего спасителя за самое уязвимое в такой ситуации место – за шею и даже начал хаотично молотить ногами под водой, облегчая бомжу спасательную операцию. А то тот уже начинал терять силы. До противоположного берега метров шестьсот, может больше. Отсюда хрен определишь. Какая разница, вариантов других, кроме как доплыть, все равно нет. Бомж пожалел уже, что куртку сразу не скинул. Времени просто не было. Зверь быстро погружался. Воды ему уже по колено было, медлить нельзя. Пришлось так плыть. И теперь намокшая одежда упорно тянула вниз. Снять же ее сейчас не было никакой возможности. Если освободить руку, держащую жука, значит отправить способного плавать чуть лучше зараженных тварей спутника на дно. Слава Сиксу, тот быстро взял себя в руки и не поддался обычной панике утопающих, унесшей жизни стольких спасателей, что и не счесть. На приближавшийся берег бомж даже и не смотрел. Не хотел тратить силы, чтобы лишний раз обернуться. Просто греб изо всех сил, начинавшая уже неметь рукой, выплевывая попадавшую в рот воду. «Работай ногами, с Рещи! Утонем, бы. «Я... Стараюсь!» «Раз говорить может, значит, страх мозги еще не совсем затуманил. Шанс выбраться у них есть, только бы сил хватило. Если сведет хоть одну конечность, то все хана. А уменьшить на них нагрузку нельзя, и так оба еле держатся на поверхности». Послал же стик с попутчика, плавать он не научился. За сорок человеку по земным меркам, а плавает, как утюг, стыд и срамота. Какого хрена тогда машину в реку ухнул? Хотя выхода другого не было, надо согласиться. Это им еще повезло, что река так близко оказалась, а то доедали бы их сейчас. Утонуть вариант не лучше. Но здесь хоть побарахтаться можно, попытаться выбраться. Отвлекшись на размышления, продолжая автоматически работать телом, Бомж даже как-то забыл про усталость мышечную, и второе дыхание вдруг неожиданно открылось. Только пока что они не утонули и продолжали продвигаться к спасению. Течение здесь небольшое, лишь немного снесло их относительно берега. И когда бомж ногой задел дно, то даже не сразу сообразил, что произошло. Поняв, выпустил жука и, анемевшей руки, встал на ноги и по пояс в воде побрел к берегу. «Дальше сам давай, здесь не глубоко уже». Жук, подумав в первое мгновение, что его бросили утопать, забил отчаянно руками и начал погружаться, тут же нахлебавшись воды. Упершись под водой ногами и руками в песок, он тут же подскочил, чуть не выпрыгнув из воды, и, отплевываясь, побрел в сторону суши, как ему казалось. Выбравшись на мелководье, он осмотрелся, сделал поправку, повернувшись на 90 градусов, и теперь двигался в правильном направлении. Бомж лежал ничком на спине, Выбравшись наконец-то на сухой берег, жук подполз и лег рядом, уставившись вверх на проплывающие там тучи. «Такие же, как и у нас в степи. Хрен отличишь. Ты какого хрена дожил до седых волос, а плавать не научился?» «А где учиться-то? Я ж говорю, степь, северный Казахстан. Про освоение целины слышал? У вас тоже осваивали». «А где ее не осваивали? Дело-то было большое. Товарищ Старин дал приказ». И про товарища Сталина в курсе. В тридцать пятом тебя за такие слова бы к стенке. У нас на два года позже началось. Так что плавать нам в детстве негде было. Ни речки, ни озера какого рядом. Степь да степь кругом. Спасибо, кстати, что вытащил, не бросил. Да куда мне без тебя. Тащить тяжело было. Но и бросить жалко. Полезный ты в хозяйстве организм. Кстати, насчет организма. Что-то ему мокрое и холодно. «Надо бы это дело побыстрее поправить. Кончай валяться, осмотреться надо, куда это нас занесло». «Вот и осмотрись, а я еще полежу. Нет у меня больше сил, все на тебя потратил, сам давай». «Ладно, лежи, заслужил, а я пойду гляну, что там творится на этом берегу». Вернулся жук минут через двадцать, и рожа его особой радостью не отсвечивала. «Крен нам, а не берег! Остров это, и небольшой совсем, длинный и узкий, а берег там дальше» и до него с километр будет». То-то я удивился, что река такой узкая оказалась. «Ну что, обратно поплывем?» «Сейчас! Нам на том берегу делать нечего, если только суицидальные наклонности не проявятся. Километр я тебя не дотащу, хоть убей». «Понятно дело, плод придется строить или лодку искать». «Слышь, строитель, чем строить-то будешь? Зверь-то тютю, а вместе с ним все, что нажито непосильным трудом». «Раз это остров, значит костер можно разводить без опаски. Пошли за дровами. Зажигалка есть? Или трением огонь добывать будем? Первым делом обсушиться и согреться нужно. Это тебе на всякие простуды наплевать. А для меня переохлаждение чревато». «Зажигалка имеется, не ной. Нож еще в ножнах сохранился. Пляжка с живчиком. А вот еще макар мой верный в кобуре. Подмог, правда, почистить требуется. Ну, это дело не хитрое. Жучара». Я, кроме твоей туши, еще и барахла на три килограмма тащил. Куртку ты свою мокрую тащил. Я свою-то сбросил. Так что мы квиты. А без барахла этого, во-первых, хрен тебе, а не костер. А во-вторых, без оружия здесь остаться, совсем пропащее дело. Оружие, блин. Пистолетик и нож. С таким рубером завались, плевое дело. Лучше, чем ничего. Без живчика, сам знаешь. Дня три-четыре, и здесь мне придет, так что извини. Короче, запасливый ты наш, с тебя костер и дрова, у тебя же нож имеется, и не тормози, что-то мерзнуть я начинаю. Водки не захватил, извини, поднимай жопу и пошли за дровами, заодно и согреешься. С топливом для костра на этом маленьком островке, торчащем посреди большой реки, мягко говоря, было хреново. Большие деревья вырасти здесь не удосужились, ветки у кустов все сырые, сушника среди них мало, еле разгорелись. От них больше дыма, чем огня. На большой земле уже бы очередь из к ним выстроилась. А здесь никого. Жрать, правда, очень хочется. Зато с водой проблем нет. Просушили одежду, согрелись. Тут и ночь подкралась незаметно. Спали по очереди. Один спит, другой бегает. Дрова добывает, чтобы костер не угас. Ночь рядом с водой теплотой не балует. Отдыха особого не получилось. С восходом солнца стало теплее. На костер плюнули, отгребли угли в сторону, улеглись на нагретую землю, прижавшись спинами, и уснули оба. «Ну что, товарищи Робинзоны, что дальше делать будем?» «Это ты про кого сейчас?» «Неважно. Расскажу при случае». Что делать будем, спрашиваю. Назад плыть не вариант. Вряд ли нас на берегу ожидают давние знакомцы. Но стоит чуть шагнуть от реки, нарисуются тут же. У них не заржавеет. Здесь сидеть бессмысленно». Без еды скоро сдохнем, нам даже рыбу нечем ловить. Вывод напрашивается только один. Плыть на противоположный берег, причем мне одному, а ты останешься. Бросишь меня здесь подыхать? С бросанием я несколько затяну. надо было гораздо раньше, еще когда зверь не совсем утонул. Поищу там, чем плод соорудить или лодку добуду, вот тогда вернусь и за тобой. Я и не сомневался, если, конечно, меня там не сожрут или еще какие неприятности не постигнут, тогда извини, ничем помочь не смогу. Ты уж себя береги. Да уж постараюсь, туда доплыть еще надо. Я ж не рекордсмен-марафонец, на такие большие расстояния прежде не плавал. Ты потихонечку, не торопясь, за меня не беспокойся, я подожду. Советчик, блин. На, куртку забирай, налегке поплыву, ботинки на шею привяжу, а ты в носках походишь. Девок, нет, стесняться не перед кем. Нет, железяки оставь себе. У меня каждый грамм на счету, а вот зажигалку захвачу, в мокрой одежде щеголять не фонтан. Ладно, поплыли, помолясь. платочком мне вслед помахать и смахнуть скупую мужскую слезу не забудь, и на всякий случай, прости, ежели что было. Без балласта плыть совсем другое дело. Гребешь себе двумя руками, устал, перевернулся на спину, даешь отдых рукам подрабатывая потихоньку ногами. На медленно приближающемся берегу лес растет почти вплотную к воде. Пляж узкий, можно сказать, что его почти и нет вовсе. Чем ближе берег, тем с большей тревогой бомж вглядывался в заросли. Не мелькнет ли там что-то подозрительное? Выполз на песок, отдышался и также ползком добрался до ближайших деревьев. Слушался несколько минут, вроде тихо. В смысле опасности в глубине леса не замечено. Сюда бы жука с его даром. Да только придется самому и наугад. Шел, крадучись, внимательно смотрел под ноги, чтобы сухая ветка под ногой не щелкнула. В лесу звук далеко слышен. Местность начала подниматься, через несколько десятков метров заросли закончились. Бомж залег, спрятавшись за деревом. Решил сперва понаблюдать, прежде чем выходить на открытое место. Прямо перед ним находился большой лук, заросший давно некошенной травой. Неподалеку от того места, где он находился, начиналась еле заметная сейчас тропинка, пересекающая этот самый луг. В километре впереди виднелось несколько деревянных домов с пристроенными к ним сараями, похожей деревня. Справа на высоком берегу виден один дом, а слева за деревьями другой. Между ними овраг, тоже густо заросший. По всем признакам перед ними протекает речушка, приток той, которую он переплыл. Вдоль реки эта деревня как раз и расположена. Такие поселения всегда строили рядом с водой. Понятно, без воды в деревне никак. Из колодцев воду брали только для приготовления пищи, а огород полить, а постирать. Баня опять же. Без бани никуда, душ и ванны это для городских. Переть прямки через лук по тропинке бомж не решился. Вроде никакого движения в деревне не наблюдается, но лучше поостеречься. Из оружия только дубинка, выломанная в лесу. Таким только пустышаука укошить можно, и то, если не слишком здоровым окажется. По левую сторону от луга виднелась длинная линия зарослей, тянущаяся почти до самой деревни. Под их прикрытием он и решил подобраться поближе к домам. Действительно, эти кусты росли по берегу небольшой речки на всем ее протяжении, и когда они закончились, деревню можно было рассмотреть уже более подробно. В этом месте речку пересекал узкий пешеходный мостик шириной в две доски и без перил, называемые в просторечии лавы. Видно было, что не ремонтировали его давненько. Некоторые доски прогнили, наступать на них было опасно. Впрочем, бомж не собирался им воспользоваться. В речке воды по колено. Дно видно даже отсюда. Лучше здесь вброд перейти. Высохнуть толком он все равно еще не успел, мокрее не станет а заметить его со стороны домов в этом случае будет почти невозможно. Выбрался на противоположный берег, осторожно раздвинув густые заросли осоки, чтобы не порезаться об острые листья, запах крови ему теперь точно не нужен, твари привлекать. Деревня, естественно, располагалась на более высоком берегу, чтобы избегать затопления в момент весеннего половодья. Пришлось подниматься вверх по довольно-таки крутому берегу, прямо через густо разросшиеся кусты. Подобравшись к штакетнику, не слишком плотно связанному алюминиевой проволокой, заглянул в щель. Вот тебе и здрасте. Стоит голубчик, качается на ветру.